По военным обычаям того времени за принца королевской крови назначался выкуп в десять тысяч ливров золотом, то есть шестьдесят одна тысяча сто двадцать пять франков, вполне определенная сумма, как видите. Раз выкуп предлагался, его надо было принять, отказаться не имели права. Кошон явился от англичан с предложением выкупа именно в этом размере. За бедную крестьянскую девушку предложили как за принца королевского дома. Вот неоспоримое доказательство, что англичане считали ее влияние крайне опасным. Выкуп был принят. За эти-то деньги была продана Жанна Д'Арк. Спасительница Франции продана своим врагам. Продана врагам своего Отечества. Врагам, которые бичевали, колотили, терзали, разрывали Францию в течение столетия и превратили это глумление в воскресную забаву. Врагам, которые давным-давно забыли, каково лицо француза. Так привыкли они видеть только его спину. Врагам, которых она отхлестала, которых она укоротила, которых она научила уважать французскую отвагу, воскресшую в ее народе могуществом ее вдохновения. Врагам, которые жаждали ее крови, считая ее жизнь единственной преградой между английским триумфом и унижением французов. Продана французским принцем, французскому папу, Между тем, как французский король и французский народ стояли неблагодарные в стороне и ничего не говорили. А она? Что говорила она? Ничего. Ни единого упрека не произнесли ее уста. Для этого она была слишком велика, ведь она была Жанна Д'Арк. Этим все сказано. Как воин она была безупречна. По этой статье ее ни в чем нельзя было обвинить. Надо было придумать какую-либо уловку, и, как мы знаем, они придумали. Ее должна судить церковь за преступление против религии. Если нельзя ни в чем уличить, то необходимо обвинение построить на вымысле. Пусть же предатель Кошон займется этим один. Местом суда избрали Руан. Там было средоточие английского могущества. Там население пережило уже столько поколений британского ига, что потеряло связь с народом. Сохранился еще только французский язык. Город охранялся сильным гарнизоном. Жанну отправили туда в декабре 1430 года и бросили в тюрьму. В тюрьме заковали в цепи эту свободолюбивую душу. А Франция по-прежнему была неподвижна. Как объяснить это? Мне кажется, ответ можно дать только один. Вы помните, что всякий раз, когда Жанны не было во главе войска, французы медлили и оставались в нерешительности, что всякий раз, когда она предводительствовала, они сметали все на своем пути, пока могли видеть ее белые доспехи или ее знамя, что всякий раз, когда она падала, ранена, или когда разносился слух, что она убита, как это было под Компьеном, они в панике бросались в рассыпную. и обращались в трусливые бегства. Это дает мне повод думать, что они в сущности остались такими же, какими были, что в действительности они все еще не избавились от чертой боязливости, которая была порождена многолетием неудач и того недостатка доверия друг другу и к своим начальникам, который явился вследствие горького знакомства с вероломством во всех его видах, ибо их короли предательски поступали с их великими вассалами и полководцами, а эти, в свою очередь, платили предательством и главе государства, и друг другу. Войско поняло, что оно может всецело довериться Жанне, и только ей. Пропала она, пропало все. Она была тем солнцем, который способна... Растопить замерзшие потоки и заставить их кипеть. Их лишили солнца, и они снова замерзли. Войско и вся Франция превратились в то, что было прежде. В мертвые тела, и ни во что больше. В мертвые тела, которым чужды мысль, надежда, гордость и движение.